Глава 12. У правды множество оттенков, у чистой правды только цвет. Жасмин. Рассвет одинаков во всех королевствах, во всех мирах. Отличается только наше к нему отношение. Иногда мы с нетерпением ждем его, чтобы окунуться в новый день, наполненный счастьем. А иногда проклинаем утро за то, что оно пришло так рано, разрывая волшебство ночи. Это утро в Шагдарахе я не ждала. Но оно все равно наступило. Лежала в постели, по уши завернувшись в мягкое одеяло и ни о чем не думала. Мыслей просто не было. Знала, что сегодня мне предстоит появиться перед темными очами императорской семьи. Более того, этой ночью во дворец прибыл отец Жасмин, с которым мне тоже предстояло объясниться. Ко всему прочему, Дроян должен был рассказать мне о дальнейших планах и о моей роли во всем этом безумии. Но на меня вдруг напала апатия. Хотелось сбежать отсюда, раствориться где-нибудь в королевствах и жить обычной спокойной жизнью без всяких этих заговоров, смертей и политики. Как вообще я умудрилась ввязаться во все это? Почему именно я? В дверь постучали. «Войдите», – устало ответила я. На пороге появилась молоденькая девушка в строгом черном платье. Белые передники волосы под белоснежным чепчиком. «Теперь понятно, почему в нашем доме слуги ходили в таких нарядах. Дроян подглядел их именно здесь». Она замерла в поклоне на пороге и все чего-то ждала. А я пыталась сообразить, чего именно. «Говори», — приказала я, откашлившись. «Ваше Высочество, меня прислали прислуживать вам. Его светлость приказал подготовить вас к завтраку. Я позволила вымыть себя, потому что сама на это просто была не способна». Играла с водой, пуская тонкие струи в пляс, а служанка промывала волосы. Могла бы попытаться сбежать прямо сейчас, воспользовавшись лишь каплей воды, но куда? Без денег, без связей, без защиты. На приключения больше не тянуло, присытилась. Единственное, что меня сейчас по-настоящему интересовало, это чернильный рисунок на спине, что сейчас отражался в зеркале. Спустив мягкую ткань с плеч, смотрела на кожу, изучая четкие, тонкие линии. Цветок казался объемным, будто настоящим. Его совершенно точно не было раньше, но я знала его. Жасмин. Своевольный. Непокорный. Несломленный. Служанка в страхе подсматривала за мной, ожидая, пока я позволю себе одеть. Но я не успела отдать распоряжение. Двери в моей комнате открылись, а на пороге появился незнакомый мне мужчина. Он был чем-то похож на Драяна, взглядом, линией подбородка, но хищником не выглядел. Скорее уж человеком неприятным, хотя об этом говорило и его воспитание. Он отослал служанку из комнаты одним взглядом, пока я прикрывалась тканью, плотнее в нее закутываясь. Что вы себе позволяете? жёстко спросила я, требуя ответа. Закрыв двери, незнакомец замер. и оборачивался ко мне куда медленнее, будто был удивлен моей реакцией. Брови его хмурились, но, видимо, что-то для себя решив, он порывисто зашагал в мою сторону. Мне ничего не оставалось, как облить его водой из графина. Пряталась за зеркалом, но навряд ли могла за ним спастись. «Это ты! Ты!» Он выглядел растерянно. «Немедленно покиньте мои покои!» выглянула я, стараясь не споткнуться от ткань. «Вам никто не позволял сюда зайти, вы нарушаете все правила приличия!» «Жасмин, так это правда? Ты действительно ничего не помнишь?» Он сделал еще один шаг вперед, но я подняла ладонь вверх, тем самым угрожая. «Я не поверил ему!» «Уходите немедленно, иначе я призаму на помощь!» Эмоции так легко читались на его лице, и они мне совсем не нравились. Я видела злость, гнев, бессилие. Раскальзывало бешенство, а кулаки его сжимались в тихой ярости. Уже была готова к тому, что мне вновь придется защищаться, но бурно выругавшись, мужчина развернулся и стремительно покинул комнаты, не забыв силой грохнуть дверью. Стояла полностью растерянная и не понимала, что это сейчас было. А главное, кто? Зачем он приходил и что ему было нужно? Оставалось только дождаться Дрояна и спросить у него. «Навряд ли мне что-то расскажет служанка». Да и не хотелось бы обсуждать этот вопрос с чужим человеком. Кроме того, бывший супруг обещал разузнать о моей татуировке, больше похожей на клеймо. «Если вы не против, я помогу вам одеться», вырвала меня из раздумий девушка, вернувшаяся в комнату. «Да, конечно». Темно-синее платье легло на плечи, окутало талию. Оно выглядело шикарно, но тем не менее было строгого кроя. Завышенная талия и юбка-колокольчик. Белоснежный воротник, манжеты с искусной вышивкой и кружева по подолу. Улыбалась, рассматривая себя. Не хватало нитки жемчуга на шею, тогда можно было бы сниматься в черно-белом кино. Сложив аккуратную прическу, служанка закрепила ее золотыми шпильками с синими камнями, как раз тогда, когда в дверь постучали. Я кивнула ей, чтобы открыла. «Ваше высочество, вас уже ждут», — низко поклонился слуга. Шла по коридорам, следуя указаниям престарелого мужчины. Шум голосов послышался намного раньше, чем я подошла к нужным дверям. Прислужники открыли передо мной створки, но, сделав шаг вперед, я слегка присела. Всего на секунду, в поклоне, прежде чем посмотрела на тех, с кем мне предстояло познакомиться. Ждала, что Дроян сейчас подойдет ко мне и поможет сориентироваться. Даже улыбнулась ему, слегка кивая. Но мужчина стоял подобно недвижимой статуе. Только холод, только презрение во взгляде. «О, Всевышний, да где же я успела провиниться?» «Жасмин!» Откинув все приличия, первым сорвался ко мне мужчина в годах. Крепко обнимая, он все гладил и гладил меня по спине. Его седая борода колола мой лоб, вынуждая кривиться от неприятных ощущений. «Спасибо, что хотя бы он сам подошел, и теперь мне не придется гадать, кто из двоих мужчин мой отец». «Прошу простить нас», — обернулся мужчина к невольным зрителям, и я тоже посмотрела на них. «Я место себе не находил». «Ваша забота о дочери вызывает лишь теплые чувства, чего не скажешь о поступках ее высочества», — надменно и с некоторым презрением произнесла свекромонстр. «Наверное, она была единственным человеком, которого я не была рада видеть». Хотя если приглядеться, то из присутствующих здесь не было никого, кому бы я питала светлые эмоции. Драян. Я снова чего-то не понимала, а потом мысленно махнула на всё рукой. Не хочет помогать, пусть катится к чёрту. Сама выкарабкаюсь. С монстр меня по-прежнему не волновало. Конечно, я разумно опасалась её, считая, что ей мне противопоставить нечего. Но теперь её невесткой не была, и это успокаивало, насколько возможно. Мужчина, что стоял рядом со свикромонстром, был мне незнаком. Но логика подсказывала, что это и есть властитель Шагдараха. Статный, темный, как и Дроян. Хищные черты лица, четкие морщины. Он выглядел моложаво, но наверняка был даже старше отца Жасмин. Подле властителя серым пятном стоял тот самый незнакомец, что ворвался в выделенные мне комнаты. Теперь отчетливо видела его схожесть с властителем и Дрояном. «Младший или старший сын?» «Так сразу и не скажешь. Скорее всего, младший. Но что их связывало с Жасмин?» Пока для меня это оставалось загадкой. «Был и еще один человек в этой комнате, нахождение которого здесь для меня не имело смысла. Мужчина, что всюду сопровождал Дрояна, в пиверхьере. Он старался слиться со стеной. но тем не менее, будто отгораживал моего бывшего супруга от остальных. Интересный экземпляр. Ее высочество может ответить за каждый свой поступок. Спокойно проговорила я, не собираясь отмалчиваться. Какую-никакую овесомость теперь я имела. Правда, им действительно проще всего было меня прибить. Жасмин, строго глянул на меня отец, но разве женщину способно что-то сдержать? «Тогда, возможно, вы поведаете нам о своем путешествии. Всем нам очень интересно узнать, каким образом вы очутились в Певерхиере. И что там с вами произошло», — выразил общее мнение повелитель Шахдараха. «А нельзя ли нам приступить к завтраку?» — вмешался в беседу Драйан, обрывая мою так и не начавшуюся речь. «Драйан!» — возмущенно посмотрела на своего сына Свекра-монстр, но тот даже не дернулся. Это верно. Согласился король жестом приглашая нас к столу. Надеюсь, вам, Ваше Высочество, не составит труда совместить завтрак и рассказ. Рассевшись за столом, все ждали, пока слуги закончат последние приготовления и покинут столовую. Я же предпочитала смотреть в широкое окно, разглядывая парк. Там, среди зеленых кустов, яркими пятнами выделялись кроваво-красные розы. Они ловили солнечные лучи и грелись под ними, разворачивая свои лепестки. Вздрогнула, когда двери закрылись, но не обернулась, потому что остро ощущала, как меня буквально прожигают несколько взглядов. «Итак, как же вы оказались в Певерхьере?» — еще раз спросил король, вынуждая меня повернуться. «Сначала я переправилась в Шагдарах, чтобы разыскать сестру, которая гостила у вас». Ответила я, понимая, что за грубость, за твердость голоса Дроян меня прибьет. Будет злиться однозначно, но и черт с ним. Скрывать правду я не собиралась, потому что во всем произошедшем были виноваты именно эти люди. Поиски привели меня на один из невольничьих рынков. Ее продали на моих глазах. Моих людей перебили, а меня пленили. Не думала, что в Шагдарахе процветает работорговля. «Мы боремся с этим. Но вы сами должны понимать, что люди – самое ценное, что придумала природа. Никогда не иссякнут те, кто хочет стоять выше других, пока в мире нет равноправия». Попытался красиво увильнуть король. «Конечно». «Но его и не будет, пока в мире есть те, кто действительно стоит выше других». Парировала я, не собираясь заострять на этой теме внимания. На торгах меня и еще одну девушку-аристократку выкупил младший принц Пиверхьера. Так я оказалась в другом королевстве. «Вы знаете, зачем вы понадобились им?» – как бы, между прочим, спросила свекромонстр. Но я-то видела тщательно скрываемое волнение в ее взгляде. Нетрудно догадаться. Повелитель Пиверхьера нуждался в наших землях, собираясь взять империю в кольцо. «Но вы помешали ему», – невозмутимо кивнул король. «Называйте вещи своими именами. Я его убила». Повисло молчание, в котором слишком явно прозвучал судорожный вздох отца. Он смотрел на меня во все глаза, бледнее белоснежной скатерти, и будто не верил в услышанное. Да, и тем самым создали проблемы для всей империи. Теперь для Певерхьерова враг номер один. А младший принц занял место повелителя. «Поверьте, вам нечем гордиться», — ядовито выплюнула свекромонстр. «А я и не горжусь. Не стоит принимать желаемое за действительное. Но не сожалею о совершенном, потому что от рук этого животного погибли моя сестра и человек, ставший мне близким. Там, в Пиверхиере, я осталась один на один с проблемой, которую должна была решить». «Вам в помощь отправился Дроян!» — воскликнула женщина, теряя лицо. Мое самоуправство вывело ее из равновесия, и, видимо, она до сих пор не могла справиться с собой. Да толку горевать о том, что уже случилось, если это не исправить. «Лорд Дебуа приехал туда не из-за моих поисков. Он искал свою супругу, и мне об этом известно. Более того, в его помощи я не нуждалась и прекрасно справлялась сама», произнесла я сквозь сжатые зубы. «Ведь действительно именно так и было». «Если бы не он, я бы все равно на голом упорстве добралась до перехода и переправилась бы в Герхтар. И была бы свободна». «Да как вы...» — начала подниматься со своего места свекромонстр. «Успокойтесь», — жестко окликнул нас властитель Шагдараха. «Жасмин, как ты? Как?» Никак не мог прийти в себя отец. «Потом», — коротко ответила я ему. Он мог знать, откуда взялся цветок жасмина на моей коже. «А чего же потом? Всем нам интересно, как вы смогли приговорить повелителя Пиверхьера к смерти». Подал голос тот самый незнакомец, оглядывая меня придирчивым взглядом. «Я утопила его в его же купальне», — ответила всем назло, приступая к завтраку. «Но всем известно, что на нем стояла защита от стихийной и темной магии». Вмешался король. Он никогда не расставался со своим амулетом. Значит, мне повезло, и он снял его перед тем, как войти в купальню. Отмахнулась я, внутренне напрягаясь. «Вы видели ногим гимн постороннего мужчину?» То ли оскорбился, то ли... Не понимала, что от меня нужно этому человеку. Лучше бы Дроян был таким активным, а не отмалчивался в стороне, прожигая меня взглядом. «Представляете, я еще и в брак вступила с младшим принцем. Ах да, а на невольничьем рынке меня раздевали догола. Приятного аппетита!» Не знала, кто был больше на грани обморока. Мужчина напротив, отец или свекромонстр. Наверное, все же я, потому что внутри все буквально клокотало от злости. «Вы очень изменились, ваше высочество», пытаясь совладать с собой, произнес незнакомец. Плен, знаете ли, не красит. Позвольте узнать, был ли ваш брак консумирован. Приглядывалась ко мне женщина, будто могла что-то увидеть через платье. Вы переходите все границы. Гнев полыхал во мне неудержимым костром. Но мы должны знать. Или вы уже не собираетесь исполнять наш договор? Вопросил король моего отца. «Нет, нет, мы не отказываемся от своих слов». «Какой договор?» Обернулась я к названному родителю, который готов был провалиться сквозь землю. Виной тому было мое поведение, не входящее ни в какие рамки, но остановиться я уже не могла. «Простите, наверное, вам неизвестно, но при некоторых обстоятельствах я утратила часть памяти». «Я не помню никого из вас», обвела я взглядом присутствующих, «и не знаю ни о каком договоре». Более того, в воспитанном обществе принято представляться, прежде чем забрасывать человека вопросами. Но я не требую этого, прощая вам это упущение в сложившихся обстоятельствах. Вдруг вспомнила я о правилах приличия, наслаждаясь перекосившимся лицом свекромонстра. Договор о браке между тобой и его высочеством, принцем Шагдараха. Такого я уже стерпеть не могла.